Глава сорок пятая Банни производил трудные манипуляции в ванной комнате, когда раздался звонок в дверь. Он взглянул на часы. Еще не прошло и десяти минут. Сердито потянув брюки и застегивая на ходу ремень, он пошел открывать дверь. «Времени еще!» Банни осекся. Перед ним стоял гринго, похожий на ребенка, которого вызвали к директору. «Мне больше нечего тебе сказать». Гринго протянул руки в умоляющем жесте. «Послушай, мне очень жаль». Взгляд Банни бессознательно скользнул к серебристой Ауди, припаркованной на улице и наблюдавшим за ним глазам. Мистер Фрок взял мобильник и набрал номер. Затем прижал телефон к уху, продолжая наблюдать за происходящим на улице. После двух гудков. «Что?» «К вашему другу пришел посетитель». «Кто такой?» «Не знаю, какой-то чудик». Фрок познакомился с человеком, который называл себя мистер Лопес, всего пару дней назад. Предложение о работе пришло необычное, хотя и по стандартным каналам. Американцу понадобился наемный работник в Ирландии на несколько дней, максимум на неделю. Оплата была обещана в три раза больше обычной ставки». Подозрительная щедрость на самом деле. Все, что требовалось, предоставить оружие и быть готовым к работе круглосуточно. Осторожность подразумевалась и гарантировалась с обеих сторон. Фрока не привел в восторг факт похищения женщины, но примириться с ним он был вполне способен. В конце концов, на легальной работе таких денег не заработаешь. Теперь он наблюдал за толстым ирландцем, которого ему велели забрать. Здоровяк стоял на пороге собственного дома и махал пальцем перед лицом пришедшего к нему парня. «Что они делают?» — спросил Лопес. На глазах у Фрока здоровяк толкнул собеседника. «Кажется, спорят и... Ого! Что? Здоровый только что подло ударил второго парня. Теперь они дерутся!» «Какая-то нация дикарей!» Двое уже катались по земле. «Ваш парень побеждает!» «Отлично!» — ответил Лопес голосом, полным сарказма. «Я рад!» Они повалялись еще немного, прежде чем здоровяк МакГэри первым поднялся на ноги. Фроку довелось побывать в более чем достаточном числе драк, как на службе, так и вне ее, чтобы понимать, что это значит. Тот, кто лежит, обычно остается лежать. Пара хороших пинков и до свидания, мама. Но большой орангутан не стал никого добивать. МакГэри просто поднял ближайший мусорный бак и швырнул его в поверженного противника. Маленький мальчик, подбежавший посмотреть на происходящее, поднял руки и победно закричал, как ведущий в этих нелепых американских рестлингах. МакГэри сказал ему что-то такое, что заставило мальчика чесануть прочь, после чего зашел в дом и захлопнул за собой дверь. Фрок тут же принял решение. Обычно он не любил, когда кто-то другой садился за руль, но в этот раз он сделает исключение. Таким образом, он займет руки МакГэри вождением, чтобы большая тупая обезьяна ничего не смогла предпринять. Посетитель Магэри медленно поднялся на ноги, из носа его текла кровь, рубашка была наполовину сорвана, он выглядел ошеломленным. Фрок слегка опустил стекло, чтобы услышать, что тот закричит. «Мы еще увидимся, Банни, слышишь? Мы еще встретимся!» Выпустив пар, мужчина захромал в противоположном направлении, как побитая собака. Фрок снова поднес телефон к уху. «Ваш друг разобрался с ситуацией. Второй парень ушел». «Очень хорошо. Забери его через четыре минуты и не спускай с него глаз». «Ага», — подумал Фрог. «Уж будьте уверены».